Глава 22. путешествие по озеру Селигер. Мне четыре раза удалось побывать на озере Селигер, которое справедливо называют «жемчужиной Калининского, теперь Тверского, края». Первый раз это было летом 1954 года, когда меня, школьника девятого класса, взяли с собой в байдарочный поход мои старшие друзья по даче, Игорь Попов и Миша Миранский. С нами были их жены Вероника и Татьяна, а также Татьянина сестра Вера. Плыли мы на трех байдарках. Отец разрешил мне взять наш голубой клеппер и недавно купленный в комиссионке немецкий байдарочный моторчик König. Мотор крепился на поперечные штанги перед задним сиденьем байдарки и находился за бортом лодки слева от сидящего. Поэтому он и назывался бортовым. От мотора отходил длинный вал с винтом на конце который можно было опустить в воду или поднять на воздух с помощью деревянного рычага, укрепленного на правом конце поперечной штанги. Моторчик был слабенький, всего полторы лошадиных силы, но лодка шла под ним с весьма приличной скоростью, примерно такой, какую могли развить два мужчины, гребущие изо всех сил. Наш двигатель потреблял очень мало бензина, и мы брали с собой лишь небольшую десятилитровую канистру, и немного моторного масла, чтобы добавлять в топливо, которое мы покупали по мере возможности у водителей грузовиков в крупных деревнях. Тарахтел он умеренно, и это вполне окупалось комфортом плавания, особенно на больших плесах, где приходилось много километров идти против ветра и волн. Мы с Верой брали на буксир две другие байдарки, и таким поездом, неспешно, но без усилий, объехали весь селигер на зависть с утра до вечера гребущим на лодках и байдарках туристам. К сожалению, за несколько дней до окончания путешествия моторчик сломался и превратился в ненужный груз. Уже в это первое путешествие Селигер поразил меня просторами своих плесов, островами, поросшими сосновыми барами, в центре которых находились полузаросшие маленькие водоемы, соединенные с озером узкими протоками, песчаными пляжами, и невероятным количеством комарья. Туристов в то далекое время было намного меньше, чем комаров. В последующие годы их число сравнялось. Запомнился жуткий инвалидный дом в остатках монастыря, именуемого Ниловой пустынью. Когда-то один из богатейших монастырей Средней России, названный по имени отшельника Нила, канонизированного в конце XVI века, он превратился практически в руины. Издалека с воды он казался сказочным градом Китежем, поднимающимся из глубин озера. Монастырь был расположен на низком острове, соединенном с берегом и искусственной дамбой. По мере приближения становилась видна каменная набережная с арочными воротами, полуразвалившаяся ограда и каменные строения, среди которых выделялся огромный собор с высоким куполом и колокольней без колоколов и крестов. Мы подошли к набережной и высадились на берег. Собор оказался в полуобвалившемся состоянии, и войти в него было невозможно. В обширном монастырском дворе, поросшем травой, и там и сям сидели, лежали и бродили жалкие, оборванные, истощенные старики и старухи, многие на костылях. Увидев нас, те из них, кто мог ходить или ползать, приблизились, и слабыми голосами стали просить у нас хлебушка и сахарку, хоть по кусочку. Смотреть на них было невозможно. Мы раздали им все свои запасы и как можно скорее уплыли от этой обители старости и скорби. Я не знаю современную судьбу этого монастыря, но спустя несколько лет, при повторном его посещении, мы уже не увидели несчастных стариков. Инвалидный дом закрыли. Наиболее запомнившимся мне визитом на селигер было участие в киноэкспедиции, студии научно-популярных и короткометражных фильмов, находившейся тогда на Лесной улице. Было это в августе 1959 года, когда я окончил четвертый курс института и завершил свою врачебную практику в Яхромской больнице. К тому времени в спортивных магазинах Москвы появились легкие немецкие двухместные байдарки «Калибри», серебряной оболочкой и яркой зеленой или синей декой. Отец с матерью подарили мне такую зеленую красавицу. Байдарка собиралась в один длинный чехол-пенал и сумку-портфель, и была настолько легкой, что ее свободно мог нести один человек, даже нагруженный рюкзаком с провизией и одеждой. А для двоих вообще не составляло никаких проблем. Как-то раз, проходя по лесной улице, я увидел на воротах студии объявление примерно такого содержания. Приглашаются молодые люди и девушки, имеющие в своем распоряжении разборные байдарки для участия в двухнедельных съемках короткометражного игрового фильма об озере селигер. Сроки меня устраивали, байдарка у меня была, селигер я знал и любил, а в кино никогда не снимался. Мне показалось это интересным, и я зашел на студию. Приняла меня ассистент директора фильма, рыжеволосая, крашеная женщина средних лет, не выпускавшая изо рта папиросы. Узнав, что у меня есть новая красивая байдарка, она без долгих расспросов записала мои паспортные данные и хриплым голосом велела приходить с вещами и лодкой через два дня, сказав, что группа набрана, и мы едем на автобусе, а багаж повезут на грузовике». Тут я оказался свидетелем такого пикантного разговора моей мадам по телефону с кем-то из ее сотрудников. «Нет, Георгий Васильевич, она не подойдет. Я подняла ей юбку, и у нее очень широкая щель». Увидев мое смущение, она сердито сказала мне. «Я имела в виду, что у нее ноги кривые, и щель между ними слишком широкая. А вы о чем подумали?» Я понял, что попал в новый для себя и неизведанный мир». Спустя два дня я приехал на такси к воротам студии и, получив заказанный для меня пропуск, вошел во двор. Там уже кучковалось довольно много людей. Стоял грузовик, нагруженный дюралевой лодкой-казанкой, столбами и досками, лопатами и инструментами, продуктами, палатками и множеством непонятной для меня осветительной и киношной аппаратуры. В него я положил и мешки со своей байдаркой. Все ждали автобус и директора киногруппы. Автобус вскоре пришел, а директора все не было. Кто-то сказал, что видел его в ППС. Я решил, что так называется какое-нибудь важное контрольное или административное подразделение студии. Но мне объяснили, что ППС — это пивная против студии на противоположной стороне лесной улицы. Послали туда, и действительно, вскоре появился директор высокого роста пожилой как мне тогда показалось человек, который дал сигнал к нашему отправлению. Сам же он оставался в Москве и должен был подъехать к нам позже на своем собственном москвиче. Я познакомился с остальными участниками киноэкспедиции. Ее глава — режиссер фильма Глеб Иванович Нифонтов, муж известной киноактрисы Руфина Нифонтовой, прелестной женщины, снимавшейся в роли Даши в фильме «Хождение по мукам». Главный оператор – Георгий Васильевич Хольный с супругой Верой, миловидная женщина лет 30. Ассистент оператора – студент ГИТИСа Миша Камионский, приятно интеллигентный парень, оказавшийся очень хорошим фотографом. Администратором была та самая крашеная рыжеволосая дама, которая подбирала артистов для фильма. Артистами были две долговязые девицы с длинными ногами и неплохими фигурами. Одна из театрального, другая из циркового училища. Имен их я не помню. И довольно видный высокий парень с хорошо поставленным голосом по имени Владлен, окончивший отделение мускомедии в театральном училище. Кроме того, была молодая супружеская пара, кажется, Олег и Ольга, которым принадлежала вторая байдарка «Луч». Как и я, они к кино не имели никакого отношения и попали в группу по объявлению. Предварительное название фильма было Ищу попутчика. Оно же осталось и окончательным. Сценарий очень простой. Два молодых человека, один с байдаркой, другой без, встречаются на пароходике, идущем из города Осташкова на турбазу Селигер в Новых Ельцах. Они решают путешествовать на лодке вместе и вскоре встречают двух девушек на байдарке, плывущих в том же направлении. Познакомившись, Они продолжают путешествие уже вчетвером. Главной задачей оператора было показать красоты селигера и прелесть отдыха на воде. Никаких романов, никаких любовных сцен. На них уже не хватало метража и времени. В конце фильма туристы-байдарочники должны были уплывать вдаль, и их дальнейшие судьбы и взаимоотношения зритель мог домысливать сам. Фильм делался по заказу Всесоюзного комитета по туризму, кажется, был тогда такой и носил явно рекламный характер. Не знаю почему, но на роль попутчика с байдаркой Глеб Иванович выбрал меня, хотя я был на голову ниже всех остальных. Может быть, для разнообразия, а может быть, сыграл свою роль мой категорический отказ доверить свою новую ярко-зеленую байдарку чужим людям, не имеющим ни малейшего туристического опыта и даже не знающим, как держать весла. Олега и Ольгу в состав играющей группы не включили, пообещав заплатить за аренду их лодки и предложив им должность рабочего и поварихи, чем они были глубоко оскорблены. На протяжении двух недель съемочного периода они мрачно выполняли свои обязанности, почти ни с кем не разговаривали и только считали оставшиеся до отъезда дни. В Осташкове мы погрузились на рейсовый пароход и тут же начались первые съемки. Я подошел к Владлену, одиноко стоявшему на носу парохода, и предложил ему стать моим попутчиком. Мы стали рассматривать карту Селигера и намечать маршрут нашего путешествия. День был солнечный, в дополнительном освещении необходимости не было, и только Миша колдовал с экранами, обтянутыми белой бумагой и фольгой, выставляя свет. Доплыли мы до новых ельцов. Там располагалась самая большая на озере Турбаза Селигер. На горе стоял хорошо сохранившийся старый барский дом, когда-то принадлежащий Тверской ветви графов Толстых. От него к пристани шла мощенная камнем дорога. Вокруг дома сохранился довольно большой парк, испорченный типичными скульптурами советского периода. Девушка с веслом, футболисты и, конечно, вездесущие бюсты Ленина в детстве и старости. Всюду висели лозунги, призывающие туристов собираться в путь, любить свою родину, не сорить и не плевать на газонах, а также не распивать спиртные напитки на территории турбазы. Долго выгружали все наше имущество на берег, причем грузчиками работали в основном мы с Олегом и Мишей. Здоровенный Владлен сказал, что от напряжения у него может сесть голос, а девицы, сразу же оголившись, улеглись загорать. Когда выгрузили «Казанку» и новый подвесной мотор «Москва», оказалось, что никто, кроме меня, не умеет с ним обращаться. Так, помимо актера, я стал еще и мотористом экспедиции, а заодно и врачом. Сначала мы с режиссером и оператором поехали на «Казанке» искать место для лагеря. Я бывал в этих краях раньше и знал, что с другой стороны турбазы лежит довольно глубокий и узкий залив, где имеется купальня, Не лодочная станция. Поплыли туда и вскоре на противоположном берегу залива, почти напротив купальни, нашли полянку, вполне пригодную для палаточного поселения. Берег, правда, был топким, но у нас с собой были брёвна и доски, из которых мы с Олегом в этот же день сколотили довольно удобные мостки и даже сделали лесенку для схода в воду. С мостков можно было и купаться, и набирать воду и причаливать лодки. За несколько рейсов я перевез в новый лагерь остальных членов экспедиции и все оборудование. Начали расставлять палатки. Опять в основном мы с Олегом и Мишей. Я посоветовал хозяевам палаток прокопать вокруг них канавки для отвода воды на случай сильного дождя. Но кроме Георгия Васильевича, никто моего совета не послушался, и в дальнейшем все, кроме нас, оказались в лужах дождевой воды. Мы поселились с Мишей Камионским, алекс с Ольгой поставили свою палатку подальше, у края леса. Георгий Васильевич с женой и девицей расположились подвое. Каждая пара в своей палатке. У Глеба Ивановича был персональный палаточный домик, куда вскоре переехала одна из актрис, кажется, будущая циркачка. Владлен и администраторша тоже жили каждый в отдельной палатке, где кроме них хранилась киноаппаратура. Для отсутствующего директора поставили большой шатер, где можно было собирать совещание. Натянули тент для кухни и столовой. Из остатков досок и столбов сделали стол и лавки. В общем, получился довольно удобный лагерь, где можно было вполне комфортно жить в хорошую теплую погоду. Почти напротив нас находилась купальня и лодочная станция, где мы тут же арендовали на все время пару весельных лодок чтобы плавать на турбазу и ловить рыбу. Погода стояла солнечная, и мы сразу же приступили к съемкам. Для начала надо было собрать байдарки. Мы переправились с моей на противоположный берег и на открытой поляне высыпали на землю все детали. Владлен пытался мне помогать, но видел разборную байдарку впервые в жизни, что и требовалось по сценарию. Смотреть на съемки кино собралось довольно много народу. Появился какой-то взрослый бывалый человек в черном берете, который начал мучить меня советами, куда лучше пристроить ту или иную деталь лодки. Его тоже засняли. Олег и Ольга собрали свою лодку быстро и в тишине, рядом с нашим лагерем, тут же спустили на воду и поплыли кататься. Когда они вернулись, Глеб Иванович начал кричать, что они не отдыхать приехали, а работать, и Олег должен не катать жену, а учить артисток садиться в байдарку и грести. Грустная Ольга отправилась на кухню, а Олег стал по очереди выкатывать девиц в виду лагеря. Мы же с операторами поплыли на казанке снимать натуру Так прошли два дня. На третий день должен был приехать наш директор. Мне предстояло съездить в Осташков и привести его в лагерь. К этому времени погода испортилась, пошел дождь и поднялся ветер. В нашем заливе было тихо, но на Плесах, особенно на огромном Осташковском, я предполагал встретить приличные волны. Однако я хорошо знал дорогу и надеялся благополучно добраться до Осташкова. Это мне удалось. Лодка лихо скакала по идущим мне навстречу волнам, и брызги от них разлетались во все стороны. Я причалил невдалеке от пристани, удачно купил канистру бензина у водителя какого-то самосвала, и стал ждать директора. Вскоре появился и он с чемоданом и рюкзаком. Свою машину он оставил у пристани, поручив ее сторожу. Мой пассажир с опаской забрался в лодку, я завел мотор, и мы поехали. Но теперь мы должны были плыть по ходу волн, которые на широком и длинном Осташковском плесе стали еще выше и круче. Когда мы вышли на середину плеса, наша казанка, обгоняя полутораметровые волны, начала врубаться в спину впереди идущей волны, погружаясь в нее носом, и вся масса воды обрушивалась на переднюю деку лодки и ветровое стекло. Тут с директором случилась истерика. С криком «Сумасшедший! Мы же сейчас перевернемся!» Он дотянулся до мотора и хотел сбросить газ, но повернул ручку слишком сильно, и мотор заглох. Нас стало разворачивать боком к несущимся волнам, и мне тоже стало не по себе. Я велел директору садиться за весла и держать лодку по ветру, а сам попытался запустить мотор. Но его постоянно заливали набегавшие с кормы волны, и он не хотел заводиться. Тогда мы с трудом развернули лодку носом против волн, и я смог выкрутить свечи, продуть цилиндры, и в конце концов мотор заработал. Мы пошли на тихом ходу, не обгоняя волны и не обращая внимания на дождь. Лодка и так была наполовину полна водой. Наконец, мы вошли в ветровую тень лесистого острова Городомля и смогли пристать к берегу. Здесь мы вылили воду из лодки и поплыли дальше по узким тихим протокам между деревней Неприя и островом Хачин, где уже могли идти на полной скорости. В конце концов, мы благополучно свернули в наш залив, И пристали к мосткам лагеря. Бледный директор, шатаясь, сошел на берег, сказав, что больше со мной садиться в лодку не намерен, и он действительно больше не сел в нее ни разу и практически не выходил из своего шатра, где по вечерам вел долгие беседы с другой нашей актрисой из театрального училища. Постепенно погода улучшилась, и начались съемочные будни. Мы с утра уходили на Казанке с Хольным и Камеонским в разные места озера, привязав к себе на буксире две байдарки с Владленом и девицами. Найдя красивое место, устанавливали аппаратуру, я садился в байдарку к Владлену, и мы дружно проплывали мимо снимающих нас операторов. Иногда мы перетаскивали на плечах наши легкие лодки через песчаные косы, весело обгоняя туристов-лодочников, тащивших свои тяжелые шаланды волоком на раз-два-три. Забирались на веслах в длинные, узкие, заросшие водорослями и кувшинками святое и долгое озера у деревни Бухвостова, где спугивали диких уток, тяжелых кряков и быстрых чирков. Обе наши артистки скоро привыкли к байдарке и уже не боялись перевернуться, как в первый день. Даже Владлен научился прилично грести, не обливая меня потоками воды с весел. Проведя весь день на озере, мы возвращались в лагерь к позднему обеду или ужину, а после него иногда уезжали с Георгием и Мишей снимать закаты. По вечерам, если было настроение, мы с Мишей переезжали на весельной лодке через пролив к турбазе и ходили на танцверанду. Кроме нас, никто из членов экспедиции там не бывал. Олег и Ольга хронически хандрили у себя в палатке. Владлен считал такие развлечения ниже собственного достоинства и разучивал арии, лёжа в своём спальном мешке. Обе девицы были заняты у режиссёра и директора. читахольных занималась чтением детективов, а администраторша, втайне ненавидя обеих артисток, раскладывала пасьянцы на обеденном столе под навесом. «Почему-то на наших турбазах девушек всегда намного больше, чем молодых людей». И мы с Мишей каждый раз могли выбрать себе партнерш посимпатичнее. Но ну а когда, знакомясь, говорили, что снимаем здесь кино, наши рейтинги поднимались до небес. После танцев, если оставались силы, мы спускались с девушками к лодочной станции и либо купались вместе в лунном свете, либо, взяв вторую лодку и посадив к себе девушек, устраивали гонки по заливу или просто лежали в плавно качающихся лодках обнявшись каждый со своей подружкой и любовались звездным небом и освещенными луной облаками. В свою палатку, подчиняясь запрету нашей администраторши, мы гостей с турбазы никогда не приглашали. Однажды Вера Хольная, которой надоело сидеть одной в лагере, попросила меня свозить ее в деревню Залучье, километрах в пяти от лагеря, где можно было купить свежего молока, так как ей надоела Я с удовольствием согласился, потому что Вера мне очень нравилась. Я понимал, что был для нее, скорее всего, мальчишкой, да и с Георгием Васильевичем у меня были очень хорошие, дружеские отношения. Они оба были милейшими и простыми людьми, трогательно любившими друг друга. Так что моя симпатия к Вере имела чисто платонический характер. Ближе к вечеру, когда все вернулись со съемок, мы сели с Верой в казанку, помахали руками Георгию Васильевичу и на полном ходу полетели в залучье. Молока, к сожалению, не оказалось, и на обратном пути я предложил Вере искупаться на роскошном песчаном пляже на противоположной от нас стороне Березовского плёса. Мы высадились на берег, долго плескались в тёплой воде небольшого заливчика с дивным песчаным дном, а когда стало смеркаться, столкнули нашу лодку на воду, и приготовились плыть домой. И тут случилось неожиданное. Наш мотор упорно отказывался заводиться. То ли грязный бензин засорил карбюратор, то ли я просто пересосал топливо подсосом. Я не боялся этого, так как подобные поломки случались не один раз, и я всегда успешно справлялся с ними. Но тут я обнаружил, что в торопях забыл в лагере сумку с инструментами, и мне нечем даже вывернуть свечи, чтобы их продуть, не говоря уже о карбюраторе. Я упорно и безрезультативно дергал пусковой шнур, но мотор молчал. Стемнело, взошла луна, а мы все сидели в лодке у этого злосчастного пляжа. Наконец мне это надоело, и я сказал Вере, что мы скорее дойдем на веслах, а когда мотор остынет, попробуем завести его еще раз. Я сильно греб в сторону нашего залива, но казанка, столь быстрая под мотором, шла на веслах очень медленно. Уже на полпути к дому я попробовал снова завести мотор. Подкачал бензина, дернул и, о чудо, мотор завелся. Спустя десять минут мы уже причалили к нашим мосткам. Все члены экспедиции молча стояли на берегу и с глубокой укоризной смотрели на нас. А когда увидели, что мы не привезли молока, и услышали наше объяснение, что мотор долго не заводился, вообще облили нас презрением. Директор сказал, что он уже собирался идти на турбазу, просить катер и ехать на наши поиски. Спокоен был только Георгий Васильевич Хольный. Он тихонечку увел продрогшую Веру в палатку, а мне сказал только одно слово «бывает». После этого происшествия на меня и на Веру легло глубокое подозрение в прелюбодеянии. Но, к счастью, ни с Мишей Камионским, ни с Верой и Георгием Хольными наши отношения не изменились. Вообще, я должен сделать несколько комплиментов в адрес нашего кинооператора. Георгий Васильевич работал в студии научно-популярных фильмов много лет и побывал в десятках киноэкспедиций, объездив полстраны. Он был умным, веселым человеком, простым в общении, обладал хорошим чувством юмора. Он очень интересно рассказывал о своих съемках «Диких гусей» и «Морских котиков», «Белых медведей», «Уссурийских тигров» и даже «Муравьев». Готовясь к таким съемкам, он читал массу художественной, географической и специальной литературы и вообще был очень начитанным и образованным человеком. Вера часто сопровождала его в поездках, хотя к кино прямого отношения не имела а была просто милой и доброжелательной женщиной, обожавшей своего мужа. Наконец время нашей экспедиции подошло к концу, все эпизоды и планы были отсняты, и мы, свернув лагерь, отправились в Москву. Уже глубокой осенью мне позвонил Миша Камионский и сказал, что в кинотеатре «Наука и знания» на Арбате идет наш фильм, и пригласил пойти на него вместе с ним и Хольными. Я с удовольствием согласился. Мне очень хотелось снова увидеть своих друзей и посмотреть их работу. И вот первые титры фильма «Ищу попутчика». К своему удивлению, я не нашел в них ни своей фамилии, ни имен других артистов. Георгий Васильевич объяснил мне, что в таких фильмах героев не бывает, и в титры выносят только имена и фамилии съемочной группы. А дальше замелькали знакомые кадры. Я снова увидел прекрасные дали селигера Нас с Владленом на борту кораблика, сборку байдарки, старинный дом турбазы, вереница весельных яликов с распевающими песни туристами, и новые панорамы, и нежные рассветы, и кровавые закаты, и дрожащую на воде лунную дорожку, и среди этого великолепия двух загорелых ребят и двух симпатичных девушек на байдарках, дружно взмахивающих веслами и уплывающих в туманную даль озера. После этого я побывал на селигере летом 1964 года вместе с моим отцом, Лариной сестрой Таней и моим приятелем Лешей Акуловым. Мы шли на двух байдарках и, пройдя по селигеру по стандартному маршруту от Осташкова вокруг острова Хачин, спустились по речке Сележаровки до Волги и сели на московский поезд на станции Сележарова. В этом путешествии мне запомнилась суровая, дождливая и ветреная погода почти на всем протяжении маршрута, не позволившая нам снимать штормовки и свитера. Еще одно путешествие по Селигеру мы совершили на Байдарке два года спустя, в июне 1966 года, вдвоем с Валерием Щетининым. Я к тому времени уже был аспирантом второй год на кафедре у профессора Долецкого, а Валерий окончил первый год клинической ординатуры. Мы скопили несколько отгулов и рванули на неделю на озеро. Погода была изумительная. Солнце целый день стояло в зените, и лишь в двенадцатом часу вечера мы любовались какими-то неземными, багрово-красными, как пожар, закатами. В четвертом часу утра огромное красное светило вновь выползало на небо. Днем было очень жарко, И, сидя в лодке, весь день в одних трусах, мы сначала покраснели, как раки, а потом покрылись коричнево-красным загаром, который слез с нас вместе с кожей вскоре после возвращения в Москву. Мы дружно гребли целый день и побывали за неделю во всех дальних уголках озера, которые мне не доводилось видеть раньше. В деревнях Свопуща и Заплавья на Сабенских озерах прошли по протоке Копанки на белое озеро на острове Хачин. Поездка была бы сказочной, если бы не тучи голодных комаров, которые с нетерпением ждали нас во всех местах, где мы приставали к берегу на ночлег. Селигернов всегда сохранил в моей памяти свое очарование, хотя, судя по словам побывавших там знакомых, сильно изменился за последние годы.